Долорес, он еще не знает. Мой болиметр начал вибрировать и подавать сигнал тревоги так часто, что я совсем перестала его носить. Эта штуковина и правда работала, и ей точно не нравилось мое состояние, мой пульс, моя кожа и те звуки, Которая я издавала, когда плакала. Уже несколько раз мама звонила мне именно тогда, когда я лежала на больничной кровати, содрогаясь от рыданий. Из больницы меня забрали домой в Атлан, где я с трудом, но пережила ноябрь-декабрь. Наступил январь. Зима была темной и ветреной. Мои дни однообразными, ровными, похожими друг на друга, будто их готовили по одному рецепту и пекли на одной и той же сковороде. Я просыпалась каждое утро в восемь. милиса помогала одеться. Мама завтракала со мной. Потом я читала, училась, сидела у окна или смотрела телек, или делала что-нибудь еще, помогающее отвлечься. Мама брала меня в шопинг центры покупала платье, водила в кино. Бабушка присылала книги, диски и выпечку. Папа и Сейдж порхали вокруг, как только оказывались рядом. Я чувствовала себя маленьким ребенком, особенно когда мама катила меня в кресле-каталке, по шопинг центру сунув в руку пачку домашнего печенья. Я и была ребенком. Большим, 18-летним ребенком, который никогда не вырастет, никогда не обзаведется семьей, всегда будет нуждаться в помощи близких, всегда будет сидеть в самой высокой башне стигмалиона и смотреть, как принцы проезжают мимо торопясь к своим принцессам, а их принцессы не умирают от прикосновений. Но хватит о грустном. Мне нравилось, когда в гости приезжала Бекки. У них с Вильямом было сильное сходство, овал лица, форма губ, цвет глаз. Я могла бы смотреть на нее часами, даже если бы она решила просто молчать. Хотя молчать. Это не про Бэкс. Она докладывала обо всем, что творилось в стенах университета, и не только. О том, как из университетской лаборатории избежала мартышка, после чего эвакуировали полунивера, а животное три часа ловили спецназовцы в защитных костюмах, потому что мартышка была заражена вирусом иммунодефицита о том, как в их жилом комплексе прорвала трубу и на нижнем этаже можно было плавать на надувном матрасе, о том, как от Ричи забеременели две девушки сразу. Только об одном человеке я никогда не спрашивала. И каждый раз, когда Бекки порывалась начать говорить о нем, я останавливала ее. «Не нужно. Стоп. Радиация. Опасная зона, а Вильяме — ни слова. Он засыпал мою электронную почту письмами, но я не отвечала. Он порывался приехать, но я сразу предупредила, что его встретит запертая дверь. Однажды он все-таки явился, но я закрылась в комнате и так и не спустилась к нему не смогла себя заставить. Он поговорил с отцом и уехал. Стыдно ли мне было? Ужасно. Но лучше уж испытывать стыд, чем кошмарную боль. Кто-то когда-то сказал, что пережить смерть человека легче, чем его предательство. Поверьте, Это звучит странно только до тех пор, пока вас не предадут. Потом все это очень похоже на истину. Я собираюсь сделать это. Вообразить, что Вильям не отверг меня, а просто умер. Что мы ехали из дайвинг-клуба и попали в аварию, и теперь его больше нет. Он не отказывался от меня не прогонял меня, не угрожал мне, он просто умер. Погиб. Тот парень, который вез меня домой по ночному дублину и обещал мне себя, и обещал, что мне ни с кем не придется его делить. Ох уж эти обещания. Они как пепел, павшая листва, капли дождя или пыль под ногами. Ничего не стоит. Айви поправилась и вернулась в университет, а тот, кто ее изнасиловал, загремел за решетку. Теперь Айви готовила выставку новой серии фотографий о жертвах насилия и искала тех, кто хотел бы рассказать свою историю. Я искренне желала этой девушке всего самого наилучшего. Я умирала от стыда, вспоминая о том, как пыталась отобрать у нее Вильяма, пока она лежала в палате интенсивной терапии с изуродованным лицом и многочисленными травмами. Как я пыталась бороться с ней, опуская руки на его плечи. Наивная. Можно бороться с разъяренной львицей, с ревнивой пумой, взбешенной кошкой выпустившей когти. Можно бороться, драться и победить. Но тебе никогда не победить раненого олененка, лежащего у него на руках. Достаточно одного взгляда, и все оружие обратится в пыль». Айви рассказала, что они разошлись с Вильямом. Мы случайно встретились с ней в кафе госпиталя Святого Винсента, когда я приехала туда на очередной осмотр. Я в кресле-каталке, она с тростью. У меня травма позвоночника и сотрясение, у нее переломы ребер и сломанный нос. Красотки! Мы сели за один стол, и Айви сказала, что уже вовсю планирует закадрить своего доктора, и что Вильям и я созданы друг для друга. Как Ромео и Джульетта, как Тристан и Изольда. Пффф, я слушала в полуха, не слишком вникая. Не знаю, что там творится у этой парочки, что за рокировки они устраивают. Но я помню, что не успели высохнуть наши гидрокостюмы, как Вильям уже выбросил меня из своей жизни. А еще я помню его состояние у дверей ее палаты. Он тогда чуть не свихнулся, так переживал. Этого достаточно. И больше я не хочу обо всем этом думать. Операция прошла успешно. Спина и шея потихоньку восстанавливались, Невидимые мастера чинили меня медленно, но верно. Мне с каждым днем становилось лучше. Я выбралась из кресла-каталки и стала ходить с опорной тростью. Гуляла по зимнему саду, мокрому и полному слизняков. Ярко зеленела газонная трава. Ветер ворошил пушистые головы пальм. Умывались дождями и... Вечно зеленая розмарин, лавр и астролист. В кустах мерзли и ждали весны маленькие пташки с алыми грудками. Здесь, дома, все было спокойно. Здесь никто не выдергивал из тебя сердце, чтобы сначала разбить, а потом растоптать осколки. Никто не ставил на тебя и не охотился за тобой. Никто не посягал на тело и душу. Но что-то давящее было в стенах родного дома, что-то очень тоскливое. Возвращаться домой на праздники, чтобы провести время с родителями — это одно. Возвращаться туда, чтобы больше никогда не уезжать — это другое. Я чувствовала, что мое место больше не здесь, но не могла найти в себе силы снова вернуться в университет, снова видеть там его. Родители подбадривали меня, рассказывали о том, как важно не замыкаться в себе, что бы ни случилось. Сейдж устраивал мне сеансы психотерапии. Бекки подпевала ему. «Бабушка». Вот кому сопротивляться было сложнее всего. Она начала твердить, что уже совсем старая, и что увидеть меня в мантии выпускницы и четырехугольной академической шапке с кисточкой — ее заветная мечта. Старая. Как же. Носится на спортивной машине, устраивает покерные вечеринки со своими друзьями-стариками, и кокетничает с молодыми парнями в гольф-клубах. Не знаю, кто у нас старая, но точно не она. Без понятия, чем бы все закончилось, если бы мне не написал Крейк и не спросил, как дела. Я рассказала, что дела так себе, что в универе меня постигло разочарование и тоска, и я туда больше не ногой. Он написал, что все скучают по мне и требуют продолжения про принцессу Стигмалиона. Я ответила, что продолжения не будет, потому что принцессу снова бросили в заточение. Слово за слово, и я выложила все, что со мной приключилось. Ну, почти все. Мне нужно было кому-то это рассказать. Знаешь что? Не все принцессы нуждаются в спасителе в золотых доспехах. Некоторые, я уверен, могут позаботиться о себе сами, написал Крейг, а потом взял и приехал меня проведать, чем поверг в шок моих родителей. Они смотрели, как я гуляю по саду, а потом пью на кухне чай с незнакомым двухметровым синеглазым парнем, с которым познакомилась в интернете, и страшно нервничали. Можно сказать, молчаливо истерили. Хотя Крейг был очарование держал десертную ложку, оттопырив мизинец, цитировал классиков и выглядел приличней некуда. Потом Крейг сказал, что ему пора, и попросил проводить до машины и там сказал, что в университет стоит вернуться хотя бы потому, что жизнь коротка. «Грейс умерла», — добавил он, забираясь в свой рейндж-ровер. Потом порылся в бардачке и протянул мне рисунок, сделанный неуверенной словно детской рукой. На рисунке была изображена фигурка с двумя косичками. Твои волосы тогда были заплетены в косы. Грейс запомнила тебя», — заключил Крейк, попрощался и уехал. А я так и осталась стоять посреди двора, под дождем, держа в руках зонтик, содрогаясь от холода и утирая слезы. «Привет всем!» Я знаю, что вы ждали меня, но у меня были тяжелые времена. Я влюбилась так отчаянно, как влюблялись только томные барышни из позапрошлого века. Полтора часа неземного счастья, а потом все закончилось. Как, блин, кино. Побежали титры, включился свет, и я обнаружила себя в затхлом зале посреди рассыпанного попкорна, пустых стаканов от колы и людей, спешащих опорожнить мочевой пузырь. И я все сидела и сидела, не в силах поверить, в конец, пока не подошел работник кинотеатра и не сказал «Отправляйся-ка домой, деточка, мы закрываемся». И я отправилась домой. А что было делать? Но хорошо, что есть... Люди, которые появляются в нужный момент и говорят, что надо двигаться вперед, что фильмы в кинотеатрах крутят круглосуточно, что билеты всегда в наличии, что жизнь коротка, как короткометражка, и нужно поторопиться. Поторопиться жить. Комментариев почти четыре сотни. Все очень рады, что мне лучше. Вот прям очень. Я вернулась в университет. Снова сидела в студенческом кафе, едва веря в то, что сделала это. Бриана уминала мясной пирог и без остановки докладывала последние новости. Адель пыталась одновременно красить губы, пить сок из стакана, набивать сообщения бойфренду и очень громко материлась по-русски, когда помада упала в стакан. А ее эротическое смс к бойфренду почему-то отправилось маме. Дарен в футболке, бог спортзала, жевал вареную грудку, запивая протеиновым коктейлем и спорил с Патриком о том, можно ли стерилизовать котов в три месяца. Патрик был за, Дарен. Категорически против. «Как ты себя чувствуешь?» поинтересовался Патрик, выискивая признаки скрытой депрессии на моем лице. «Отлично. Разве по мне не видно?» «Ну, тушь слегка размазана, как будто ты плакала». «Я не плакала», — заспорила я. «Я просто хреново крашусь». «Ладно, ладно», — рассмеялся он. Но если что, вдруг, если вдруг захочется прекратить свое бессмысленное существование, то сразу звоню тебе. Патрик подмигнул и оцалютовал бутылкой с колой. Лори прочистила горло Бриана. А теперь расскажи-ка нам, почему Вильям Велланд приходил к тебе в палату? Мы с Адель Да будет тебе известно. Чуть со стульев не попадали. Просто мы подружились с его сестрой, а она попросила его передать мне одну книжку. «Вау! Книжку!» — начали дразнить они. «Мы тоже хотим эту книжку! А книжка у него очень большая. Читали бы и читали под одеялом всю ночь». «Прекратите!» — рассмеялась я, опуская взгляд в тарелку. «Клянусь! Просто книга!» «Что-то я не припомню у него никаких книг!» — толкнула меня в бок Бриана. Он ее в машине забыл. «А, ну да!» — рассмеялись они. «Кстати, ты слышала, что его судить будут скоро?» — спросила Бриана, понижая голос. «Слышала?» «Надеюсь, оправдают, ведь он всего лишь отомстил за свою девушку». «Господи, это так романтично!» — вздохнула Адель. «Настоящая любовь!» — не сдержалась я, зажмуриваясь. «Как же больно!» «Даже если взять вилку и воткнуть в ладонь, то, наверное, будет не так больно». Ходили слухи, что они расстались. Но они по-прежнему часто обедают за одним столиком, сказала Бриана, понижая голос. Так что, думаю, слухи, как обычно, врут. Точно врут. Как он может оставить ее сейчас, когда она только-только оклемалась? Тихо, скомандовал Даррен, и мы замолкли. В кафе вошел тот, кого они секунду назад так активно обсуждали. И мой пульс тут же зачистил так, словно я только что пробежала марафон. Я низко опустила голову. Мое лицо практически лежало в тарелке с салатом. Еще чуть-чуть, и мне бы пришлось снимать с лица листья шпината. Нет, ну Какие же у него все-таки дельты и широчайшие. Я просто отчаялся накачать. Снова завелся Дарен. Да-да, мы тоже отчаялись, хохотнула Бриана, провожая Вильяма взглядом. И полунивера отчаялась, хотя некоторые не теряют надежду. Смотрите, вон та рыжая. Как там ее? Дженни? Почти залезла ему на руки. А ведь они сайви типа подруги. Я фыркнула прямо в салат, подняла лицо, чтобы посмотреть на весь этот беспредел, и встретила обращенный на меня взгляд. Северное небо, буря, грозы, затяжная зима. Все было в этом взгляде. «Дыши, Лори, дыши!» Воздух вокруг есть, это только кажется, что его нет. Вильям не ожидал меня здесь увидеть. Был удивлен и рад. Нет. Рад скорее был от того, что Дженни так щедро выдает ему авансы. Линию его взгляда пересекла чья-то фигура. В кафе пришла Айви. Как быстро она пошла на поправку. Теперь она уже не была едва выжившей жертвой зомби-атаки, какой я видела ее там, на лестничной площадке, стоящей за спиной Вильяма. Теперь она снова стала той Айви Эванс, которой все нипочем. Ни маньяки, ни завистники, ни обнаглевшая малолетки увивающиеся за ее парнем. Айви присела за тот же стол, за которым сидел Вильям, начала со всеми болтать, кивать и ронять тут и там ослепительные улыбки. Это хорошо, что горе не сломило ее, что она нашла в себе силы снова жить полной жизнью. Наверное, я тоже смогу. Я наспех доела салат, наврала подругам, что забыла книгу в аудитории и сбежала из кафе. Если можно было назвать побегом шаткое ковыляние с использованием опорной трости. Потом втащила себя в туалет, забилась в кабинку и глубоко вздохнула, вспомнив о воздухе только сейчас. «Ничего, это пройдет. Это просто с непривычки». Потом я научусь смотреть на него спокойно. Научусь смотреть и не истекать внутри кровью. Ради родителей, ради бабушки и всех, кто верит в меня. Я сменила жилье. Одно воспоминание о старой квартире вызывало суицидальные мысли. Сейдж помог найти новую и перевезти туда вещи. Правда, Она располагалась не слишком далеко от старой, можно сказать, через дорогу, но я была довольна. Университет по-прежнему близко, а Вильям уже далеко. В этом жилом комплексе тоже было много студентов. Жизнь текла и пульсировала в коридорах. Красивые девушки дарили жаркие поцелуи своим парням на лестничных площадках. Этажом выше кто-то регулярно пересчитывал струны у своей гитары. На подоконниках росла герань и некоторые другие, не слишком одобренные полицией растения. На площадке перед домом располагалась велосипедная парковка, крытая прозрачным поликарбонатом, которая опустевала по утрам и снова заполнялась вечером велосипедами на любой вкус и цвет. Я решила, что как только спина окончательно восстановится, обязательно пересяду на велосипед, потому что его не надо заправлять. Ему не нужно покупать страховку, платить за него дорожный налог и проходить с ним техосмотр. А еще, черт побери, заклеивать ему шины я смогу сама. А не слезно просить у куренного соседа Панка поставить запасное колесо, чтобы я могла доехать до мастерской по ремонту шин. За последнюю неделю колесо спустило уже дважды. То ли дорога до универа была усеяна гвоздями, то ли мне просто не везло. Я вооружилась тростью и пошла в универ пешком. Погода, как назло, Опять подкачала. Но на полпути рядом со мной возникла высокая фигура, и кто-то раскрыл зонт у меня над головой. Я узнала его по аромату одеколона. Можно было даже не оглядываться. Я чувствовала позже, что это он. Пару минут мы шли молча. Потом Вильям... Заговорил. «Только не говори, что у тебя тоже спустило колесо». «Да, и у тебя?» — удивилась я. «Какое невероятное совпадение!» «Я точно прогневила бога автомобильных шин. Это второй раз за неделю». И мы пошли дальше молча. Моя трость стучала о землю. «Как ты себя чувствуешь?» спросил Вильям. «Более-менее». «Я рад, что ты вернулась в университет, а я не очень. Тяжело нагонять упущенное. Сроки поджимают, преподы не церемонятся. Им параллельно. Падала ты с лестницей или не падала? Хотелось ли тебе покончить с собой или нет? Сдавай тесты» даже если у тебя полголовы снесло». Кисло улыбнулась я, внезапно осознав, что несу что-то не то. «Черт, зачем я все это говорю?» Вильям остановил меня, мягко взяв за руку и от одного прикосновения к его теплой коже из меня выбило весь воздух. «Лори». Я больше не могу так. «Как?» — отвела глаза я. «Видеть, что я сделал, и быть не в состоянии все это изменить. Я хочу все исправить». «Нечего исправлять, Вильям. Ты поступил правильно. Будь я мужчиной, сделала бы так же». Я бы не смогла оставить свою девушку в такую минуту. Просто тогда я не могла мыслить трезво. Вообще не могла мыслить. Но сейчас мне стыдно за все, что я говорила тебе там, у дверей ее палаты. А я уже не уверен, что поступил правильно. Теперь я думаю, что если тебе по-настоящему нужен кто-то, то не дай ему уйти. Придумай тысячу причин. Обрушь небо на землю, но не дай ему уйти. Лори. Вильям тяжело вздохнул, коснулся моей щеки и вдруг обнял так неожиданно и крепко, что я не стала вырываться. Мимо нас неслись велосипедисты, и ехали машины, расплескивая лужи, и звенел дождь, я закрыла глаза. В голове было пусто и тихо. Он еще не знает, что я уже все решила, что он, отталкивающий меня от себя и угрожающий мне «Беги!» врезался в мою память что я запретила себе вспоминать о той ночи и о том, что мы делали друг с другом, что я уже две недели встречаюсь с Крейгом, и что на следующей неделе он придет в гости и останется ночевать, и что перед тем, как погасить свет, я проверю, льется ли из крана горячая-горячая вода.